Эпилог. Весте боgonчание войны облетела галактику в считанные часы. На Назажокшиеся искрящим багрянцем праздника и всеобщего ликования землю, стали прибывать корабли с орбиты и других систем, подконтрольных эльфам, гномам и оркам. Под вечер, когда победные гуляния были уже в самом разгаре в районе Новельдоросского посада приземлились корабли с правителями четырех союзных государств. Цаль Фора с 1994, Ультра 2856, Грышнака 3546 и Луминыля 1793. Дипломатическая встреча была организована на наспех в сооруженном подиуме. В ходе неё монархи торжественно объявили об окончании боевых действий и поздравили всех жителей Млечного пути с победоносным завершением войны. После этого Императоры отправились на Вельдарасскую резиденцию царь чтобы обсудить план восстановления основных механизмов функционирования Государств Союза, обозначить основные цели внешней и внутренней политики и подготовиться к торжественной церемонии награждения героев млечного пути, которая должна была состояться во дворце императора солнечной системы. На заседание был также приглашен новый член Союза, кандидатура которого была рассмотрена в срочном порядке. Картак Оролл. В тот же день состоялось торжественное подписание педанторцем галактического договора и последующее включение его государства в союз галактических империй. В тот день секретариат, имперская служба безопасности и прислуга императора работали бесперебойно. Первые составляли протокол о награждении, вторые проверяли каждую углы дворца правителя человечества на предмет возможной террористической атаки. Третьи Украшали молчаливые стены хоть мало-мальски торжественными декорациями, которые не успели сгореть в огне войны. Вслед за ними к месту проведения церемонии подоспели репортеры главных новостных каналов месячного пути, которые чуть ли не дрались за лучшее место для съемки предстоящего праздника. Наконец, когда все подготовительные мероприятия были завершены, и слегка преобразившийся дворец был готов принять гостей, к нему потянулись транспортные колонны с первой группой солдат, офицеров пилотов союзных государств, которым в тот день должны были вручать награды. Их встречали как истинных героев своей эпохи. Не успели ветераны ушедшей эпохи выйти из своих машин, как их тут же принялись топить в теплых объятиях и целовать благодарные граждане, которым в тот день посчастливилось очно побывать на величайшем празднике в истории Союза. Над виновниками торжества кружился бешеный хоровод тысяч лепестков роз. которые медленно оседали на выглаженных парадных костюмах. Вонным вручали цветы, подарки, и махали руками радостные дети, и их счастливые родители. Над их головами проносилось дружное и громогласное спасибо, а их лица то и дело расплывались в улыбке, когда прорвавшись сквозь толпу детишки вручали цветы и смотря прямо в уставшие глаза своими растерянными глазенками бусинками звонко смеялись. И звонкими голосками благодарили их за мирное небо над головой. Примерно такой же случай произошел с генералом Кутбаром. Проходя мимо столпившегося народа, он вдруг заметил перед собой маленькую девочку, лет пяти-шести на вид. Она смотрела на него блестящими глазенками бусинками и застенчиво улыбалась, держа в руках разноцветный букет цветов. Генерала охватило умиление. Не в силах сдержать радостные эмоции, Вот-вот готовы выплеснуться наружу, Кудбор радостно воскликнул, схватил на руки звонко засмеявшуюся девчушку и принялся осыпать ее мягкие румяные щечки нескончаемым градом поцелуев. Писк планшетного фотоаппарата, и молчаливый герой в ту же секунду оказался на первой полосе завтрашних газет. Но настоящий же ажиотаж в толпе начался в тот момент, когда из двух последних прибывших транспортников, гордо и с особой статью держа голову На украшенной причудливыми вензелями ярко-лазурной ковровой дорожке появились герои легендарного взвода спасения. Первым вышел еле сумевший слезть застывшего над землей транспорта Норвин, который, повернувшись к толпе, радостно засмеялся и принялся одаривать приветствиями рукоплещущий народ. На его выглаженном белоснежном парадном костюме, предоставленном императорским ателье, переливались роскошные золотые пуговицы. На офицерских погонах, украшенных строгими изумрудными орнаментами, красовались серебряные эмблемы империи гномов. Скрещённые молоты Ультра 4, выставленные на фоне кузницы. темно синие брюки прекрасно сочетались с вычищенными черными ботинками. В свободной руке он держал белоснежную офицерскую фуражку, на козырьком которой была протянута блестящая золотая петлица. Постукивая лакированными туфлями по дорожке, он уверенно шел вперёд. принимая поздравления от счастливой толпы. Вслед за ним вышел Айнан. Его наряд подчеркивал особую стать и легкую помпезность. Лесной цвет опрятного парадного костюма, сочетавшегося с черными ботинками, олицетворял цвет Лорильского леса, о котором все еще хранилось в сердцах эльфийского народа. Серебряные погоны с вензелями княжерой Тепельской эпохи Луминеля отдавали ослепительным блеском пёстрого солнечного света. На груди эльфа, чуть правее сердце, искрилась золотая брошь в форме листа лорильского ясеня. Ровная счастливая улыбка Айнана сияла ярче всех, подчеркивая длинные прямые космы золотистых волос. Немного погодя из транспорта показался широкоплечий орк, с благодарностью начавший кланяться ликующей толпе. Шорган, как и все представители его расы, не любили роскошные наряды. Однако в этот раз портные постарались на славу. Чёрно-бордовый мундир нашего зеленокожего героя подчёркивал рельефность фигуры и уродчие мощи. На широких плечах переливались великолепные погоны старшего офицера, украшенные орнаментом двух скрещенных топоров. В руках герой держал широкая остроносую фуражку, выполненную под сталь шлему грешнака третьего. И хоть улыбка шорганной не была эталонной для первых полос газет, она все так же излучала радость. И вызывала бурный восторг у столпившегося возле парадного входа во Дворец народа. Когда в поле зрения толпы показался последний транспорт, медленно подъезжавший к главным воротам резиденции цальфора, народ начал ликовать пуще прежнего. Улыбнувшись с реакцией народа и бросив взгляд в сторону последней машины, Айна остановил своих товарищей и кивнул на открывающуюся дверь, из которой вот-вот должны были показаться последние торжественные гости. О, смотрите-ка, Не уж аристократы, пожалуй. Пф. Билл섭 за то, что наш он не удосужился надеть костюм. Усмехнулся Норвин, поправив смявшуюся петлицу. Да. Думаю, во дворце императора еще никто до этого не появлялся. «Но...» — возразил Шорган, достав из кармана 10 цефиев. А спорим, что он сейчас будет в своей шапке с очками? «Да быть такого не может, воскликнул Норвин. Ему собственноручно шил костюм придворной портной. Он он не посмеет явиться во дворец голым, да ещё в той шапке с очками. Все надежды гнома разлетелись в прах, когда из последнего автомобиля показались совершенно обнаженные Лис, Эрарт, Фултон, Форт, Ниор и Порнет, задорно махавшие лапами ликующей толпе. И на голове первого, как и предполагал Шорган, Красовалась все та же самая кожаная шапка с пилотскими очками. проворчав, гном достал из кармана камзола дистанционный кошелек и введя необходимую сумму и счет получателя, отправил деньги, еле сдержившему себя от смеха орку. Лопух ты, Норвин", усмехнулся Шорган, наблюдая за раздосадованным выражением лица бородатого вояки. "Хорошо, что ты еще бороду свою не поставил". А пришёл пришлось тебе домой возвращаться с маденческой мордашкой. Ладно, ладно. Прокашлялся гном, посмотрев на орка таким взглядом, будто тот отсудил у него все имущество. Хорошо смеяться тот, кто смеётся последним. Еще поквитаемся. А вот и наши хвостатые, воскликнул Айнан поприветствув подоспевших гостей. Как я рад, что вы все живы и здоровы. Не в чём К сожалению, ответил Бассемфорд, пожав руку эльфу и кивнув головой шорганной норвину. "Как видите, мы теперь только шестеро." Да уж." вздохнул гном, покачав головой. "Как же вы их не уберегли? Тронда-то прям передо мной осколком когголожа скормила." сухо ответил Ниор, завеляв пушистым серым хвостом из стороны в сторону от нахлынувших тревожных воспоминаний. Ему и помогать-то ничего было. Так и лежал на дне небрустером. Пока его медики не забрали. Ну, а от Кана и вовсе ничего не осталось. Грустно промурлыкал Порнет, пошевелив длинными усами. Я с ним рядом сидел, отстреливался из пулемета А потом раз. и все Перед глазами только угольки остались. Я и ратриль вытащил из-под обломков сказал Форт, показав изувеченную правую лапу. «Пока вытаскивал, Мне два когтя плазмы вышло. О. Молти еще легко отделался. Ты на Фолтона посмотри. Пре святые предки. Ужаснулся лис, увидев искалеченное тело барсука. На шерсти виднелись сотни шрамов. левого ухо как будто и не было вовсе. Вместо правой передней лапы шевелилась крошечная культяпка. которая некогда была здоровой конечностью. Не уберег ты себе». Эх. Да кто же знает, как оно сложится, ракун, ответил барсук, тяжело вздохнув. Как видишь, перемолола меня судьба так, что не Ахти. Где я теперь такой нужен? Да что, Фултон? А так говорить, воскликнул Неор. Радоваться надо, что жив остался. А место в жизни уж точно найдешь». Он рыжик ты нашел, и ты тоже не пропадешь!» Хоть бы верить, ответил Барсук, подавленно усмехнувшись. Ой, э, ребята, не хотелось бы прерывать нашу дружескую беседу, но нас все-таки таки ждут, вмешался в разговор Айнан, показав кивком настоявших у ворот швейцаров. Надо бы поторопиться. Полностью согласен, поддержал Эльфа Шорган, продолжив подниматься по лестнице. «Еще успеем наговориться. Нехоже императоров задерживать. «Да...» вздохнул Лис. "Это точно. Не горюй, приятель", засмеялся Порнет, подмигнув своему рыжехвостому товарищу. "У нас еще вся жизнь впереди". "Ладно. Ты тут развлекайся, а нам в другое место надо. Нас в большой зал зовут". "А почему вы не с нами?" удивился рыжехвостый собеседник. А "Лишь его знает", пожал плечами Форт. Скорот, наверное, что-то. Может, поесть дадут. Что ж, замелся наш герой, в смятении пошевелив рёжме ушами. Тогда до встречи после церемонии. А как же, сказал Порнет. Мы еще повеселимся так, что этот город нас навсегда запомнит. С этими словами, попрощавшись, друзья разошлись. Лис, пропустив вперед толпу своих товарищей, громко обсуждавших свои планы на будущее, Замер на месте и на секунду задумался. Сняв с головы свою кожаную шапку, он достал из крошечного кармашка на внутренней стороне синюю чешуйку на веревочке, причудливо переливавшуюся на ярком солнечном свете. В голове, словно кадры пленочного фильма, понеслись вереницы счастливых воспоминаний. Ли вспомнил, как дракон приютил его у себя дома и накормил наивкуснейшим мясом, которое пушистое брюхо когда-либо пробовало. Вспомнил Когда дракон несколько раз спасал его от неминуемой гибели, вспомнил, как они вместе пробирались сквозь выжженные педанторские скалы. Вспомнил, как рассказывали друг другу истории своей жизни. Вспомнил головокружительные полеты по оживленным улицам Нового Эльдораса. Смахнув подступивший к глазам солёные капельки слез, наш герой надел крошечную чешуйку на шею и припустил вслед за остальными. Минуя роскошно украшенные золотыми вензелями стены главного коридора, на которых висели помещенные в тиковые рамы портреты династии Альфоров, Лис спешил вслед за своими боевыми товарищами, с каждой минутой сокращая отрыв. Наконец, последняя арка оказалась позади, и наш герой очутился в роскошном тронном зале, украшенном чистым золотом со сверкавшими на стенах яркими разноцветными самоцветами. Потолок главной резиденции представляло собой огромное полотно с изображением одного из самых главных событий в истории человечества. коронации первого правителя империи солнечной системы, получившего имя Цальфор I. По стенам тронного зала были развешаны сотни портретов великих правителей прошлого: представители династии Пендрагонов, Рюриковичей, Людовиков, Тюдоров, Романовых. Рядом с ними висели президенты, премьер-министры, губернаторы и реформаторы ушедших эпох. Их огромные портреты выглядели величественно. И излучали какую-то неописуемую энергию, отчего у лиса непроизвольно подкашивались лапы. Посмотрев вниз, чтобы хоть как-то перевести дух от увиденного, наш герой потерял дар речи. На огромном мраморном полу красовалось великолепное генеалогическое древо, ветви которого занимали чуть ли не всю необъятную плоскость зала. Корень брал начало у входа, а заканчивался только у самой кромки трона. сказать, что Лис был поражен великолепием главного дворца императора, значит ничего не сказать. Восхищение пробирало его от кончиков когтей до ворсинок шерсти. Ему казалось, что этой красотой можно будет любоваться веками, рассматривая каждый вензель, каждый мазок на портрете великих государственных деятелей человечества. Так бы, наверное, и произошло, если бы наш герой не услышал, как его шепотом зовет Норвин, который уже стоял вместе со всеми у трона. где находились все приглашенные герои войны, склонив головы перед императорами. Цальфор, Грышнак, и Луминель тем временем совершали обряд поклонения предкам ушедших эпох. Кортакорол присоединился к четверке лидеров в последний момент. Ему необходимо было отправить Карстова ретрудера в систему Фернан для начала работ по восстановлению разрушенной гражданской войной инфраструктуры. всю неловкость ситуации, Лис ёжился И стараясь не привлекать внимание правителей Государства Союза, быстро протиснулся сквозь ряды солдат и занял место с права Тайнина. Эльф, недоуменно покосившись на опоздавшего товарища, скорчил гримасу недовольства и шепотом проворчал: «Где тебя носило? Ты совсем офонарел, что ли? Как можно опоздать на церемонии вручения галактических наград?" "А да я, я упал", попытался отмазаться Лис. «На Катины засмотрелся и грохнулся. "Ну ты таешь!» – усмехнулся Шорган. "Неужели никогда картин живую не видел?" "Те огрызнулся Норвин. В этот момент правители Государства Союза уже закончили обряды и повернулись к приглашенным солдатам. По обоюдному согласию слово решили дать императору Цельфору VII994-му. Цинна, склонив голову перед своими союзниками, император подошел к громкоговорителю и обратился к собравшимся в зале героям. Граждане Союза Галактических Империй, ветераны последней войны. Когда-то давно, еще во времена правления первых королей, наши народы существовали в пучине раздора, мрака и нескончаемой ненависти друг к другу. Это были тяжелые времена, сопровождавшиеся нескончаемыми бедствиями и трагедией. Но все изменилось, когда в один прекрасный день На нас сошло благодать появление того, кто уничтожил последние капли раздора в нашем несокрушимом союзе, того, кто сплотил наши сердца крепкой нитью товарищества и вселил в нас веру в победу над любым врагом. Наши предки показали, насколько мощным может быть единство, какой сокрушительной силой обладает оно в борьбе с любыми невзгодами и преградами. Прошли сотни тысяч лет, Наши народы потерпели колоссальные потрясения. Но вековая сплоченность, чувство братской поддержки и веры в наших великих предков помогли нам довести последнюю войну до победного конца. Мы благодарны вам, защитники Млечного пути, за смелость, мужество и отвагу, что ни на секунду не утихало в ваших доблестных сердцах. Встаньте же с колен, друзья мои. Ибо сегодня наши народы должны преклоняться перед вашей доблестью. Слава союзу империй! Слава! Раздался громкий, дружный ответ тысяч ветеранов великой битвы за млечный путь. Император Человечества отошел от громкоговорителя, передав слово Луминелю. Эльфийский монарх ответил легким поклоном головы и поправив микрофон, Перешёл к церемонии вручения наград. Пользуясь хозяин, мне честь. Я хотел бы сказать, насколько важен был подвиг каждого из солдат Союза. Война разорила наши миры, унесла жизни лучших представителей наших рас. Но мы смогли выстоять, обрести новых союзников и добиться долгожданного мира, который теперь, я уверен, будет царить в личном пути еще долгие годы. Наверное, И для кого не секрет, что очень важную роль в победе над кровожадным врагом сыграли герои, чьи подвиги вдохновили каждого из нас в тяжелые дни войны. Люминельдел знак Грышнаку, и Оручий монарх, подойдя к заранее подготовленному столику с медалями, взял высшую награду Союза Орден бессмертной галактической славы и вновь вернулся к эльфийскому правителю. Я говорю о тех Кто скитаясь по неизведанным уголкам галактики в поисках спасения наших цивилизаций, вселял в наши сердца неугасаемую надежду. Тех, кто под угрозой жизни искал артефакты, которые помогли выиграть войну. Тех, кто навеки послужит нам примером стойкости, решительности и непоколебимой веры в победу, за проявленную отвагу в бою, преданность кодексу офицерской чести. Оборасцование Синей боевой службы начал зачитывать преамбулу Луминель. Неоценимый вклад в победу над врагом офицеру Айнуну присуждается звание героя Союза галактических империй. Еле сдерживая переполнявшее горячее сердце радости и непомерную гордость, Айнун под бурные аплодисменты встал с великолепно украшенного золотыми вензелями тикового стула и бросив взгляд в сторону одобрительно кивавших товарищей, приосанился Выгнул ровную спину и гордо направился к императору. На него смотрели миллиарды глаз со всех уголков галактики, и это чувство разжигало в его душе пламя неописуемого счастья. В момент преодолев несколько метров мягкой ковровой дорожки, украшенной переплетающимися хвостами орбит девяти губерний солнечной системы, он учтиво поклонился всем императорам, затем подошел к Луминелю и приготовился к вручению ордена. Эльфийский правитель посмотрел в глаза Айнану, Улыбнулся и прикрепил сияющую ярчайшим блеском золотую награду у сердца отважного разведчика. "Поздравляю", улыбнулся Луминель и пожал руку старавшемуся выглядеть серьезно герою. "Служу Союзу Галактических Империй", ответил эльф, отдав честь своему правителю. С этими словами он поклонился Ультеру Цельфору и Грышнаку и поспешил занять положенное место среди своих боевых товарищей. "Ничего себе, Шепотом восхитился лис, не в силах оторвать глаз от украшенного самоцветами ордена. Вот это да. Даж поносить. Еще чего? Усмехнулся Айнун. Может тебе еще фуражку с галстуком дать, голодранец? Эй! Возмутился лис. Я же только заняться не мы помощь в наземных операциях. Смелость, мужество, готовность сражаться до победного конца и беспощадность к врагу. продолжил Лумины. «Присвоить офицеру Шоргану звание героя Союза галактических империй. Орк неуклюже приподнявшись со стула и случайно задев локтем впереди сидящего гостя, извинился и со слегка неуклюжей походкой поспешил сократить расстояние между его местом и императорами. Обернувшись на тихий смех троицы героев, Шорган нахмурил брови и острым оскалом шуганул сразу же притихнувших товарищей. Представ перед вышедшим навстречу встречу Грушнаком, орк вытянулся во весь рост и приготовился к вручению долгожданной награды. Орчий правитель, взяв мускулистыми зеленокожими руками орден, прикрепил его к петлице героя и гордо произнес. "Духи предков гордятся тобой, сын воина. Ты не позорил свой род и свою отчизну в бою. Да пребудет с тобой вечная слава. Служу Союзу Ваше превосходительство, ответил орк, и тут же оба удивили всех присутствующих. Император отломил свой нижний клык, хруст которого порядком напугал гостей, и вручил его шоргуну. Радостный орк учтиво поклонился правителям и поспешил обратно к товарищам. Лис, нервно сглотнув сострявший в горле ком, наклонился к уху Норвина и недоуменно спросил: "Что это было?" "Традиция такая", ответил гном. Поддерживая бурные аплодисменты. Ещё со времён ротепельской эпохи, в случае какой-то крупной победы, вожди племен отдавали самому прославленному воину свой самый большой клык. Таким образом, они наделяли солдата силой, которая была подвластна только вождю. Времена ушли, обычай, как видишь, остался. Ага! Смотрите и завидуйте. Радостно воскликнул Шорган, присев рядом со стальными, показывая кровавленный зуб императора. Я теперь самым прославленным воином в полку буду. А жена-то как обрадуется. Целый зуб. <свят> Это <свят> впечатляет, сгорган нервно усмехнулся Айнан, чрезмерная воспитанность которого не позволила ему дать волю чувствам. Только ради предков. Убери его, пожалуйста. А чему тебе так не понравился-то?» недоуменно спросил орк. О! Кажется, Норвина вызывают. Встрепенулся Лис, попытавшись как-то разбавить назревающий конфликт. Он был прав. Луминель, проводя взглядом императора Ультера, взявшего орден со стола, начал зачитывать положение награждения Бородатого героя. За несгибаемую волю, верность, преданность своему делу, точность и профессионализм присвоить офицеру Норвину звание героя Союза галактических империй. Бородатый виновник торжества, встрепенулся, засуетился и, спрыгнув со стула, мелкими шагами заторопился к монархам. Со стороны это выглядело довольно забавно. И Айнан, наклонившись к лису, еле сдерживая смех, сказал: "Смотри, сейчас наступит на бороду и покатится кубером как мячик". К счастью, в такого рода неловкое положение гном не попал. Благополучно достигнув алтаря, Норвин поправил выглаженный камзол и встал напротив ультера. Ожидая этого момента, когда сияющая награда украсит его белый парадный костюм, правитель гномов аккуратно приняв орден из рук Люминеля, и скрывая радостных эмоций, посмотрел на вытянувшегося офицера инженерных войск. Норвин сиял от счастья как никогда. Он уже представлял, как придет домой и гордо покажет награду своей горячо любимой семье. Ультер аккуратно обхватил орден двумя руками, И со странной нежностью прикрепил его к белоснежному камзолу гордого гнома. "Поздравляю, господин старший офицер". Не скрывая радостных эмоций, улыбнулся Ультер. "Служу союзу, ваше благородие". Ответил счастливый гном. Окончание награждения Норвина было довольно-таки забавным. В завершении встречи император Ультер и Норвин вытянули пузо, и что и силы столкнулись между собой, чуть не отскочив в сторону словно каучуковые мячики. Что поделаешь? Таким было официальное приветствие гномов на протяжении более миллиона лет. От традиции, как говорится, не отступишься. Обнявшись с императором дружескими рукопожатиями напоследок, Норвин поклонился остальным монархам и поспешил удалиться со сцены. Встретив гнома дружеской похвалой, Лис демонстративно стукнул крошечными ладошками по рыжим коленкам и тихо сказал: "Ну что, ребята, всех героев в наградили?" Теперь и отпраздовать можно. Да погоди ты со своим отпразноват. Возмутился гном. Нам же с семьёй повидаться надо. Меня он жена ждет. Шоргана дома еще и дочка, а Ина над девушка дожидается. Что ты, как я не знаю. Ть, ну и зануда же ты, Норвин. Буркнул лис, отвернувшись от улыбавшихся товарищей. А вот и Рарт, между прочим, не был бы против. Ну и дурень же ты, хвостатый. Усмехнулся Шорган. Ой, же тебя чуть не прижёл на куверсанте. Ну и Недоуменно спросил хвостатый герой. Это не значит, что мы не сможем нормально провести время. Сразу видно, алкоголик со стажем. Улыбнулся Аинан. Разговор товарищей внезапно прервала завершающее обращение Цельфора, который что-то притол за спиной и загадочно улыбался. Друзья, Вот и подошла к концу церемония награждения легендарного взвода. Однако На моей примете есть кое-кто ещё, полноправно заслуживающий нашего безмерного уважения и почета всех граждан Млечного пути. В этот момент все с ни с чем не несравненным удивлением увидели, как из широкого проема одного из залов императорского дворца медленно выходит правитель педанторской расы, великий корта-король, который, поклонившись присутствующим, встал рядом с несущей колонной главного купола. Он был тем связующим звеном, Той самый клейкой лентой соединивший команду Гиперборея и перевнёсший радость в атмосферу жуткой скорби и напряжения. Насколько мне стало известно, он всегда был рядом с хранителем добра и даже несколько раз спасал ему жизнь. Именно он добыл один из артефактов, совершив погружение в глубины Ёльнера. Именно он не дал умереть хранителю добра на Педанторе. Именно он Отважно защищал нас всех на соре желе, когда мне и моим союзникам грозила смертельная опасность. "Не может быть", потрясённо прошептал Лис. Он чувствовал, как его лапы начинают трястись от волнения, словно осиновые листья на холодном осеннем ветру. За безмерную отвагу, профессионализм, личные качества, самоотверженность и поддержание боевого духа отряда спасения А также нескончаемый оптимизм и стойкость орденом героев Союза галактических империй награждается рядовой 5-го медицинского батальона Ракун, Лис, остолбенил. Его дурацкая кличка прозвенела в голове словно городской набат, собирающий веча. Воздух застыл в груди, больно сжимая сердце. Яркие изумрудные глаза растерянно забегали по сторонам. В надежде найти хоть кого-нибудь из присутствующих, кто бы засмеялся или счёл сказанным императором шуткой. Но нет. Все как один с безмерным уважением и серьезностью, смотрели на него, ожидая триумфального шествия к вожделенной награде. Наш герой не мог вымолвить ни слова. Они застреливали его гурдислом на большой снежный ком. Растерянно прокашлевшись, лис спрыгнул с просевшего стула, И подборные аплодисменты, стараясь не встречаться взглядами с участниками церемонии, быстро засименил колтарию. Нервно хлеща себя по бокам пушистым рыжим хвостом. Быстро вскочив на последний ярус лестницы, наш герой нервно выдохнул и посмотрел на императора Цальфора. Тот уже держал яркую, блестящую награду в своих руках и свысока смотрел в красивые изумрудные глаза пушистого героя. Лис не знал, что ему делать. Дыхание участилось. Лапа тряслись, как колышущийся на ветру осиновый лист. Уши триулькольнички то и дело вздрагивали при малейшем шорохе со стороны зала. Из ступора его вывел цельфор, с которым Лис неожиданно встретился взглядом. Монарх присел на корточки, чтобы пушистый герой союза чувствовал себя более комфортно. Аккуратно прикрепив специальный подготовленный для пушистого бойца орден на липучке на сторону сердца, император человечества улыбнулся сквозь густые заросли гладких усов и сказал: Поздравляю. Лис от растерянности потерял дар речи. Он не знал, что ответить его величеству. А тут еще и аплодисменты нагрянули. Сглотнув застрявший в горле ком, наш герой тихо прошептал: "Ваше превосходительство, спасибо вам огромное. Я, Я не заслуживаю этого ордена. Вы заслуживаете его гораздо больше, чем можете представить, господин Ракун". Улыбнулся Цельфор. Погладив лиса по голове. Без веры в ваш с хранителем добра великолепный дуэт, я бы нигде не смог найти пример настолько крепкого единства, способного сплотить наши народы. Но я же просто лис, ваше превосходительство. Замялся наш пушистый герой. Что вы, голубчик? усмехнулся Цельфор. Не, вы личность». В этот момент На рыжей морде лиса заиграла радостная улыбка. Глаза засияли неповторимым блеском, а длинный рыжий хвост непроизвольно заходил из стороны в сторону. Может, желаете что-нибудь сказать в завершении церемонии. Улыбка Цельфора пробилась сквозь густые ухоженные усы. Если можно, конечно, ваше превосходительство. Застенчиво потупил взгляд в пол лис, конечно, улыбнулся Цельфор и попросил микрофон у Луминели, вручив его лису. Император погладил пушистого героя по голове и отошел в сторону, оставив рыжешерстного прохоста наедине с публикой. Наш герой долго не мог собраться с мыслями. Волнение приполняло его с ног до головы, совершенно испипелив всю уверенность словно рваные листочки бумаги. Но в конце концов, ему все таки удалось переселить свою робость, и новоиспеченный герой Союза начал завершающую речь. Граждане, я Не мастеров толкать пустыми монологами. Да и образован я довольно-таки скудно, поэтому простите заранее за столь грубый слог. Вы знаете, стоя здесь на главном подиуме Империи с орденом на груди, я бы хотел вспомнить великую личность, благодаря которой я сегодня нахожусь в этом зале среди самых высокопоставленных личностей галактики. До встречи с ним я был никчемным маргиналом, который жил только ради себя и прожигал свою жизнь в бессмысленном существовании. Да, не спорю, у меня были просмотры в сети, подписчики, но это было ничто. Я был отбросом общества, который жил только сегодняшним днем и не имел никаких планов на будущее. Но случайно пересёкшись с этим гражданином за день до начала войны, я обрёл веру в себя и получил стимул жить дальше. Он воспитал во мне нравственность, мужество, закалил мой характер, очистил моё сердце от равнодушия и научил видеть в людях только хорошее. Этот парень не раз спасал мне жизнь, вытаскивал из самых безвыходных ситуаций и поддерживал в трудную минуту. Я до сих пор удивляюсь, как ему удалось сохранить такой оптимизм после всех бед, что ему довелось пережить. К большому сожалению, мой друг не дожил до этого момента. Он не увидел всех нас в таких роскошных нарядах, медалях, орденах. Я буду благодарен ему до конца своих дней и буду помнить не только как героя и защитника отчаявшихся, но как хорошего друга, верного товарища и великолепного собеседника, с которым мне всегда было приятно находиться рядом. Единственное, что от него осталось это чешуйка, которую он дал мне на удачу. С этими словами лис снял кожаную шапку и достал из кормашка подарок дракона. Лис повернулся к Пайрнус и, еле сдерживая слезы, передал ему последнее, что осталось от великого героя сотен эпох. Ваше величество, примите этот подарок. Пусть память о нем останется в надежных руках. Речь лиса никого не оставила равнодушным. На зал опустилось гробовое молчание, которое никто не посмел нарушить. Все как один вспоминали образ великого миротворца, который не раз спасал народы галактики от многочисленных невзгод и напастей, терзавших Млечный Путь на протяжении нескольких сотен тысячелетий. Лис, еле сдерживая слезы, уже было собрался уходить с алтаря, чтобы раствориться с погрузившейся в гробовую тишину толпой. Как вдруг его остановило поражающее воображение зрелище. Вся публика в зале Встала на колени и склонила голову, отдавая память великому хранителю добра, отдавшему свою вечную жизнь ради счастливого и беззаботного существования народов Млечного пути. Церемония награждения героев подошла к концу. В галактике наступила новая эра расцвета, которая продолжится еще долгие годы. Послесловие Что ж, дорогой читатель. Вот и подошла к концу заключительная часть большой эпопеи Ледяной коготь. Я от всей души хочу поблагодарить тебя за то, что прошел весь мой творческий путь от первого рассказа до огромной заключительной части тетралогии. Выводя последние строчки романа, я с болью в сердце расстаюсь с главными персонажами, успевшими стать мне родными. Но к большому сожалению, у каждой истории, насколько бы дорогой она для тебя не была, Должен быть свой конец. Возможно, ты будешь корить меня за то, что я убил многих персонажей, успевших полюбиться тебя во время прочтения. Знай, я не сочту это за оскорбление, ибо мне тоже было крайне тяжело это сделать. Вспомни строчки из песни Тиллиона. "Она на войне, как на войне". К сожалению, они как нельзя точно показывают, почему умерли главные герои. Война Это самое страшное бедствие, что когда-либо испытывала наша цивилизация. Она переламывает судьбы людей, словно гигантская мясорубка, лишая их самого дорогого в жизни: мечт, семьи, планов на будущее. И именно это послание я и хотел донести до тебя, дорогой читатель, чтобы ты сделал все возможное, чтобы не допустить очередного першества кровожадного ареса. Наверное, Будет не совсем правильно закончить повествование, не рассказав о том, как сложилась дальнейшая судьба главных героев романа. Начну, пожалуй, с трех отважных героев взвода спасения. После церемонии награждения все бойцы обмыли свои награды в лучшем заведении на окраине Новольдаровского посада. Лис, Шорган, Айна и Норвин помянули павших товарищей и сполна насладились радостной атмосферой победы, царившей на оживленных улицах. Когда день на земле уже подходил к концу, неразлучная Троица попрощалась с лисом и разолетелась по своим мирам. Каждый из них мечтал как можно скорее вернуться домой и жаждал встречи с горечью любимыми родственниками. Но вопреки ожиданиям, не всех дома ждала радость. Айнан вернулся на родной Лемею только под утро. Гражданские транспорты были переполнены. Эльфу пришлось ждать несколько часов, пока в последнем звездолете не оказалось свободного места. Полет занял не так много времени, поэтому по прибытии в столицу эльфийского государства эльф по-прежнему чувствовал себя бодрым и веселым. Благодаря финальному выплеску энергии Арахнорумов, родной Эльмён встречал героя великолепными небоскребами, похожими на сказочные деревья великаны. Над улицами летали редкие вереницы машин, разбегавшиеся в разные стороны по своим делам, словно стайки мелких пугливых рыбок. Увидев огромную очередь у 543-го транспортника, Айнан помотал головой и усмехнулся. «Да уж, ничего не изменилось". Эльф вздохнул, достал из кармана голографический планшет, чтобы вызвать частный автомобиль. Как вдруг его окликнул чей-то задорный голос. "Уважаемый, вы случайно не Айнан, тот самый герой?" Эльф убрал планшет, поднял глаза. и... Я видел перед собой застывший в воздухе автомобиль, водитель которого восхищенно рассматривал блестевшую на груди награду. "Да, это я", ответил наш герой. "А что собственно случилось?" таксист усмехнулся. Ха, "Вот так удача. Сегодня первый герой я повезу. Садитесь, платить не надо". Айненс с благодарностью кивнул и быстро сел в машину, сказав адрес: "Елендельский фиод, 6-й сектор, дом 3". водитель кивнул и заведя машину, молниеносно ринулся в небо, пронзая пушистые перистые облака. Дорога пролетела довольно-таки быстро. Айнен был поглощен наблюдением за проносившимися автомобилями и мыслями о встрече с возлюбленной. Он знал, что она обязательно будет ждать его на крылечке дома своих родителей и блестящими от счастья глазами смотреть на горизонт в ожидании своего любимого. Как только машина зависла над остановкой, И мягко села на парковочное место. Эльф поблагодарил водителя и с нетерпением вышел из такси, чтобы поскорее ворваться в дом своей любимой и обнять ее, как еще никогда не обнимал. Теплый весенний ветер охватил его прямые светлые кудри, играя с лоскутами статного парадного мундира. Увидев знакомый дом с темно синей крышей и широкими окнами в вензелях, Эльф улыбнулся и поспешил к родной двери. Вытерев ноги о мягкий шерстистый коврик, Айнен поправил парадный костюм, и легонько постучался в дверь. Внутри дома послышались быстрые, легкие шаги женских туфелек и грива цокавших каблучками по лакированному полу. Эльф узнал эти шаги сразу же. Сомнений не было. Это она. Шаги вот уже совсем у двери. Звуки набора комбинации открытия двери, быстрый, легкий, словно ласковый океанский бриз. Дверь отворилась, И на пороге показалась та самая, ради которой наш герой облетел десятки планет, пролетел сотни космиль, совершил дюжину подвигов, та, что грела его душу преданной и верной любовью до самого победного конца, та, чей нежный взгляд ласкал воспоминания альфа-романтика все эти ужасные дни войны. Любимая, ненаглядная красавица Нильтея, которая была не в силах поверить, что ее заботливый Айнан Наконец, вернулся домой. Как и обещал, ровно одну неделю назад вернулся. Чуть не плача, радостно прошептала Нильтея, вытирая платочком Подступивший к покрасневшим глазам слезы счастья. Эльф улыбнулся и хотел было что-то сказать в ответ, как вдруг его невеста, словно голодный лев, ринулась к нему в объятия и утопила в бесчисленном море мягких поцелуев. Так Назло всем свертям и невзгодам любовь скрепила сердца двух влюбленных нерушимой цепью, которую не разорвёт ни одна война, ни одна катастрофа и ни одна буря, невзгод и ни счастья. Через месяц Айнана и Нильтее поженятся, построят новый дом на щедрые денежные подарки сватов и других многочисленных родственников, остепенятся. У них родятся три прекрасные дочки, глядя на которых Уже повзрослевший Айнан будет думать: "Что ж я не так сделал? Может, надо было девочек просить? Ах, а воз бы наоборот сработало". Но это все потом. Сейчас же эти мысли не затрагивали Эльфа романтика. Был только он, она и мирное небо над головой. Норвин прибыл на родной Бертран, когда у Айнана уже вовсю бушевала ночь. На Эльберский дистрикт ещё только-только начинали опускаться сумерки, обогревая урбанизированные просторы с огромными фабриками и заводами малиновым светом яркой звезды галактического квадранта N54. Транспортник сел рядом с Арнарским полисом, что ничуть не удивило гнома. 36-ой всё время останавливался как раз у его дома, отблагодарив водителя за бесплатный проезд. И напроследок помахав счастливому народу, спешившему куда-то по своим делам, Норвин спрыгнул с небольшой приступочки и оказался на оживленном тротуаре, пестрившем новыми солдатами, вальяжно щеголявшими со своими женами и семьями, по чистым, выхоженным мостовым. Вдохнув полной грудью родной воздух, он быстрыми, короткими шажками засеменил к повороту на улицу Академика Крильвина, располагавшемуся на перекрестке проспекта Генерала Адренда. Быстро завернув за угол, к дом, что есть мочеринус к своему дому, чтобы утопить в объятиях воспаленной любви свою жену. Вот первый дом, второй, третий, четвертый. Аккуратные домики мелькают то слева, то справа, выставляя на показ свои белые номера. Вот уже и десятый позади. Не обращая внимания на недоумевающих прохожих, Норвин несся по улице как бешеный, ловко обходя пешеходов, зазевавшиеся молодые парочки. Ему было все равно, что ему кричали вслед обидные слова, что его ругали старушки и мамочки с детьми. Для него была только одна цель родной дом, крыша которого уже мелькала вдалеке посреди многоэтажных высоток. И вот оно, вместо его счастливых грез и снов, пестрящий красками, слегка неказистый, уютный, милый дом. Засмеявшись от радости, Норвин скачил на крыльцо, И решительно вломился в свежевыкрашенную белой краской автоматическую дверь. Оказавшись в прихожей и включив яркий свет, гном широко улыбнулся и радостно прокричал: "Нермая, я дома! Где же ты, любимая?" Но никто солдату не ответил. Наш герой, заподозрив что-то неладное, закрыл за собой дверь и медленно направился в глубь дома. Вся мебель, все вещи Даже оставленный завтрак в день вторжения стоял на своем месте, как ни в чем не бывало. Это показалось Норвину очень странным и слегка пугающим. В доме царила гробовая тишина, словно его только что сдала в пользование строительная компания. Обойдя все комнаты, обштрип все углы своего жилища, гном так и не нашел своей любимой супруги, не услышал ее голоса, не увидел и крошечной пряди ее длинных шелковистых волос. Не зная, как поступать дальше, Норвин ринулся обратно в прихоже, чтобы позвонить родственникам Нермайи, узнать, где она и все ли с ней в порядке. Уже почти схватив голографический планшет, чтобы сделать звонок, он вдруг краем глаза увидел электронное объявление, мерцавшее надписью: "Обязательно прочесть". Это весьма озадачило гнома, и тот с подозрением перешел в раздел входящих сообщений. От того, что было в нем написано, У ветерана последней войны по коже пробежали мурашки. Уважаемый Норвин Кирпанский, с превеликой скорбью мы вынуждены сообщить вам, что ваша жена Нермая Кирпанская погибла под завалами этого дома 16 июля миллион 1934 года. Похороны будут проведены 23 июля на Картинском кладбище в 12 часов дня. С уважением, Имперский секретариат. Бедный Норвин, Не мог поверить своим глазам. Каждый день мысль о Нирмае не покидала его. поддерживала в трудную минуту, когда душа наполняла отчаяние, страх, невыносимая скорбь и скребущиеся на душе уныние. Гном шел к ней семь долгих дней, мечтая о прогулке по Тренскому парку вдоль Ультерского канала, где именно в это прекрасное время года начинают оживать красочные бутоны Янишев. Бирюзовые клумбы которых медленно качаются на теплых струйках мчащегося вдаль легкого степного бриза. Теперь же все эти мечты навсегда растворились в памяти об ушедшей эпохе, оставив нашего героя наедине с опустевшим домом, некогда брежившим ни с чем не сравнимым уютом, который теперь заменила вселенская тоска, заполнившая обрезлый чан стойкой непоколебимой души бородатого вояки. Гном тяжело вздохнул, отложил обмякшими руками планшет и не спеша вышел на улицу. Лёгкий звездный свет ласкал его грубую кожу теплотой дневной поры. Вокруг пылал неугасаемый праздник долгожданной победы, которому, казалось, суждено было багриться вечно. Но Норвин не собирался присоединяться к всеобщему торжеству. Присев на излучающий легкий холодок тени ступеньки, Он молча уставился на окна дома напротив, где счастливая семья праздновала возвращение с войны долгожданного бойца. Грустил солдат, слеза катилась, слеза потери роковой. а на груди его багрился великий орден фронтовой. Прибытие штурмана в галактический квадран Д-69 69 Ознаменовалось ярким всплеском празднования недавней победы. Хоть Мордорин был уже несколько часов назад как покрытым раком ночи, торжество не утихало ни на мгновение. Огромные неказистые небоскребы, возвышавшиеся над широкими проспектами, освещались пламенем сотен разноцветных огоньков, проливавших пестрый, режущий глаза свет на переполненные народом улицы. В небе проносились ярко-красные звездолёты. оставляя за собой бруски и хвосты из распыляемых люминесцентных красок и добавляя щепотку восторга в бурный котел всеобщего ликования. Здоровенный бугай в военной форме обменивались зубами и сталкивались украшенными многочисленными шишками лбами, поддерживая весь этот странный процесс раскатистым хохотом. Естественно, нашего героя тоже не обделили вниманием. После нескольких десятков разбитых носов и полученных в ответ шишек, урок чуть ли не светился от восторга. Нарядил показать полученные шрамы больше, чем висевшую на груди высшую галактическую награду. В конце концов, разбив все встречавшиеся ему на пути лбы и носы, наш герой все таки добрался до опустевшей остановки пятого транспортника. На ней не было ни души. Лишь инженер дорутарского танкового завода, державший в руке небольшой голографический планшет, на котором мелькало сообщение о переходе предприятия на штатный режим, уныло смотрел куда-то вдаль. изредка ковыряясь в длинных колоках нижней челюсти. Встретившись взглядом с отлёкшимся работником, шорган улыбнулся и кивнул головой, на что инженер с почтением поклонился в ответ. Долго ждать транспортника не пришлось. Через несколько минут из-за поворота на Логскую улицу появился гудевший большими антигравитационными двигателями неуклюжий автобус. Яркий свет фонарей которого слегка ослепил нашего зеленокожего героя. Не дожидаясь полной остановки верной машины, водитель на ходу открыл двери, поправил головной убор, достал из кармана обезболивающее и ловким движением широких пальцев закинул его в широкий клыкастый рот. Проследив за тем, чтобы стоявший первый в очереди орк оплатил проезд, он на мгновение остановил шоргана и продемонстрировав герои дружелюбный оскал, сказал... "Платить не нужно. Садитесь рядом. Героям союза проезд бесплатный". С каких это пор поинтересовался наш герой, присев на удобное пассажирское кресло. А, вы, наверное, еще не в курсе, усмехнулся водитель, закрыв двери и поставив транспортник на автопилот. Вчера палата старейшин внесла новый законопроект в Совет шаманов. Он, насколько я помню, указ о ветеранах последней войны называется. В общем и целом, там о льготах героям Союза говорится. Бесплатный проезд Одна из них <хм> усмехнулся шорган, вальяжно оперевшись на спинку кресла. все таки войны есть свои крошечные плюсы. Да уж, это точно. Хотя мне ли это говорить. Замотал головой шофер. Господин офицер, э, разрешите спросить. <хм> а чего ш... ж нет-то? Вдруг оживился доблестный герой Союза. Спрашивайте. Я слышал, хранитель добра погиб». Опять переменил тему разговора собеседник Шоргана Вы ведь были с ним знакомы? Да. Тяжело вздохнул Орк, поправив слегка смявшийся мундир. Хорошим парнем был. Скрик, вы знает, где он теперь? Жаль, что я не познакомился с ним раньше. До того, как эта чертова заварушка началась. С ним ведь еще лис был какой-то. Разве нет? Поинтересовался пилот Свернув на Локскую улицу, Я его частенько по ящику видел. Да, да, закивал Шорган. Славный малый на самом деле, но не да тёпа. Оба засмеялись, обменявшись радостными взглядами. Эм, скажите, вы ведь на улице Крышна Ко первого сворачиваете? Орижаете. усмехнулся водитель. Я 274-ю консорцию как свои пять пальцев знаю. У вас честный дом. А ага. Подтвердил орк. 65-й. Там остановка неподалеку!» ответил шофер и прибавил скорости, веля между медленно плетущимися гравитационными машинами. Думаю, будем на месте через пару минут, если не меньше. А вас э, ждет кто-нибудь дома? А как же? усмехнулся шорган. Целое семейство. Жена и дочка. О! Просохотался шофёр. А Он же обрадуется, когда кормили с гостинцами вернется!» На секунду замолчав, ураг водитель вдруг оживился, словно вспомнив нечто очень важное. Э, скажите, э, каково это быть вдали от дома, зная, что в этот самый момент его терзают враги? Шорган на секунду задумался. Э, но ну, разные мысли в голову приходят, конечно. Чувство, что ты не можешь ничем помочь своей семье, удручает. Меня только каждодневные тренировки и спасали. Я старался отстранять от себя подобные мысли. А к чему это? Да нет, особо ни к чему, отмахнулся водитель. Я просто когда боеприпасы возил для артиллеристов Частенько разговаривал с командирами расчетов Вы же знаете, их всех с ростовта присылали. Так среди них один гном-эксперт был. Его по обмену направили. Жизнеродостный мужик был. Так он, когда узнал, что его маленького сына скорпион растерзал, на следующий день это застрелился. Выходит, он не справился с испытанием. Каким? удивился Шорган. Грядущего дня пояснил орк. Потомственный старый шаман мне однажды сказал, что каждого из нас ждет испытания грядущего дня. В любой день судьба может предоставить нам своеобразный ухаб, который мы обязаны будем преодолеть. Это своего рода проверка нашей готовности. К чему? с любопытством спросил наш герой. Ну... задумался водитель, заворачивая на улицу Гришнака первого. дальнейшему существованию Таким образом, судьба проверяет нас, хотим ли мы жить дальше, и есть ли в этом мире то, ради чего мы хотим бороться. Мой дед говорил мне: "На войне погибает тот, кто не придумал ради чего ему жить". "Мудро", ответил орк, а точностью высказывания. Он хотел было продолжить разговор, но голос водителя опередил его. "Так, а вот и 65-й. Почти приехали". Шорган с нетерпением вскочил с места и бросил взгляд в сторону своего большого, красивого кирпичного дома, неказистое строение, которого по людским меркам превышала все мыслимые планки. Шершавые, похожие на обтёсанный кусок скалы стены, крыша из древних солнечных батарей, от которых в союзе отказались еще сто тысяч лет назад, неказистые полукруглые окна, неровный металлический забор, казалось, возведенный сломанным роботом. Всё это внушало любому незнакомому с культурой орков гостю легкую неприязнь отторжения, но только не Шоргану. Этот дом возбуждал в его сердце легкую эйфорию неописуемого счастья. В ту самую минуту наш зеленокожий герой впервые расплылся в улыбке искренней радости. Он наконец-таки вернулся домой. Эм, что ж, господин офицер, мы на месте, улыбнулся пилот. Открыв гермодверь. Идите. Вас уже поди потиждались. Ой, вот же дурень, досадно воскликнул Шорган, схватившись за голову. Про подарки-то я забыл. Где же теперь в такой темень магазин найду? Думаю, господин офицер, вы уже сделали им подарок своим возвращением. Улыбнулся водитель транспортника. Удачного. Наш герой ничего не ответил. Он лишь обнажил большие клыки нижней челюсти в теплой искренней улыбке. И отдав честь, поспешил выйти из душного средства передвижения. Лёгкие наполнил пропитанный тропической свежестью ночной воздух, лёгким бризом, круживший вокруг ярких петлиц парадной униформы. Шорган не стал долго ждать. Мельком окинув взглядом знакомый дом и зелёный сад, переливавшийся пёстрой палитрой всевозможных цветов и оттенков, он обогнул пышный куст ярко-фиолетовой сирени и быстро зашагал к двери. Через стёкла которой на площадку перед домом падал уютный блеклый свет домашнего очага. Вытерев крупные ботинки с помощью машины для чистки обуви, счастливый Семенин прислушался к голосам внутри. Он был слегка удивлен, различив среди строк своих двух самых любимых на свете женщин, мягкий веселый бас какого-то незнакомца. Непомерный возмущение и злоба в миг захлестнули нашего героя. С моей дочкой заигрываешь, сквигский потрох. Подумал орк, скрипя острыми клыками. "Да кто ты такой, чтобы являться в мой дом?" Еле удержавшись от необдуманного поступка, герой Союза отдышался и приложил руку к сканру открытия двери. Шоргана встретил знакомый вид широкого коридора, на толстых белых стенах которого красовались ярко-красные вензеля шаманских рисунков. Изредка узоры разбавлялись одинокими картинами живописных планетарных пейзажей и семейными фотографиями. сделанными еще до начала войны. Чуть не задев стоявшего около шкафа цветок, орк настроился на серьезный разговор с дочерью и уверенно направился в просторную светлую гостиную, окна которой проливали блеклый свет на ухоженную лужайку с роскошными пёстрыми клумбами. Встав в дверном проеме, герой Союза был одновременно неописуемо счастлив и озадачен. В просторной гостиной Укрошенный многочисленными искусственными шкурами и военной атрибутики коротепельской эпохи, рядом с трещащим искусственными угольками камином, был накрыт большой праздничный стол, на котором красовались шикарные блюда из мяса. Шорган сразу же различил кулинарный почерки аренды и Берильды. Его жена всегда готовила быстро и аккуратно, так как обладала намного большим опытом в сфере кулинарии. Это подтверждал красиво украшенный овощами жареный крамин, стоявший в центре стола. Додже была менее опытной. Слегка небрежно приготовленная отбивная, оставшись после прожарки косточками, указывала на это. Его глаза мозолило лишь одно блюдо, никогда не присутствовавшее на столе салат из свежих овощей. Недовольно прорычав, Шорган неспешно подошел к столу и стал дожидаться появления своих ненаглядных женщин и таинственного третьего кулинара. Долго ждать не пришлось. Аранды Берильда, трепляясь о бытовых делах и назревающей свадьбе, вышли из кухни через несколько минут, не подозревая о долгожданного главы семейства. Первый положа жертвой восторга, лапочка дочка. Оторвав взгляд ярко-фиолетовых глаз от матери, Берильда застыла на месте, как вкопанная, не в силах проронить ни слова. После минутной паузы, вскинув руки вверх и выронив увесистую тарелку с морсянской рыбой, Она, чуть не разрыдавшись от восторга, с радостным криком: "Папа!" ринулась в объятия счастливого отца, словно мотылёк, летящий на зову свет ночника. Шорган не мог сдержать радостного смеха. Скованы движением одетых в прекрасное бежевое платье нежных рук, нежно ласкали крепкую шею, а частые прикосновения тёмных, слегка шершавых губ оставляли на грубых щеках следы дорогой помады. "Я так рад тебя видеть, доченька!» ласково произнес счастливый отец, лаская грубыми руками темные косы взрослого ребенка. "Как же я соскучился по тебе. Ах, ты печень сквикская!» радостно воскликнула Аранда, кинувшись целовать ненаглядного мужа. "Ты что, совсем с катушек съехал? Почему не писал домой, голова опилочная? Ох, не будь у меня костей! Я бы тебя заставил моей маме крышу заделывать. Что там опять не так?" Аранда Удивился глава семейства. "Да когда все это кончилось, дорогуша? Оказалось, что на ее дом упала осколок корабля, не успевшего сгореть в атмосфере", ответила жена. "О, при святые духи". Отчаянно вздохнул шорган, не отрывая взгляда от кухни. "Ну, полно вам", улыбнулась Берильда, приглашая отца за стол. "У нас уже еда стынет. Мы с оргалдом так старались". Лицо шоргана в ту же секунду перекосилось от гнева. атмосфера теплой встречи грозила ислютучиться так же быстро, как появилась. Аранда, осознав, в чём дело, хотела было начать оправдываться, но Шорган, чуть не рыча, первым начал разговор и раздраженно прогромотал сквозь зубы: "Кто такой Оргальд?" папа, это мой..." Замешательство начало оправдаться Берильда, как вдруг громкий, твердый голос со стороны кухни прервал ее. Это я, господин офицер. Метнув взбешённый взгляд в сторону дверного проема, наш герой увидел молодого сержанта летчика одетого в черную униформу с серебряными пуговицами в виде клыков вепря. На груди красовались несколько боевых медалей за храбрость и парадные нашивки в виде узоров шаманских отметин. Сам молодой солдат был статен и горд. Ровная осанка, твердый взгляд, невозмутимое лицо все это подчеркило тот факт, Что Уэйн был, если не первым в рядах лучших, то уж точно не последним. На жестком зеленокожем лице виднелись боевые шрамы, полученные в ходе боевых действий на орбите Мордорина. Шорган медленно подошел к сержанту и принялся осматривать его с ног до головы. Поймав в поле зрения чёрное в маленькую белую крапинку погоны на мундире, наш герой посмотрел в глаза сержанта и строгим голосом спросил: "Лётчик? Так точно, господин офицер. Отчеканил Оргальд, вытянувшись перед строгим отцом. 670-й стребительный полк. Командир шестого звена. Когда, Когда он знаком с моей дочерью? «Четыре дня, три часа, 15 минут. Летчик бросил Брусов на часы. 36 секунд, господин офицер. Шорган закивал головой. А Ранда и Берильда с напряжением продолжали смотреть на мужчин. Наш герой продолжил расспрос. Как кних обстоятельства познакомились? Господин офицер начал рапорт Оргольд. 14 июля в 15:42 мой сейдалют потерпел крушение возле вашего дома. Меня зажало обломками, что воспривело срочной эвакуации. Ваша дочь оказалась рядом по счастливой случайности и позвала на помощь. Я обязан ей жизнью, господин офицер. Любишь Все с таким же строгим тоном спросил Шорган, продолжая смотреть в глаза гостя. Люблю, господин офицер. Ответил Оргольд. А ты? Шорган обратился к Берильде, испуганно глядевшую на отца из-за спины матери. "Я его?» "Да", уверенно ответила дочь, гордо вскинув голову. Шорган нахмурился. Все присутствующие притихли, ожидая ответа главы семьи. Герой Союза вновь взглянул на Оргальда, все так же продолжавшего стоять в стойке смирно. Напряжение окутало комнату вязкой паутиной. Все понимали значимость слова отца к дочери. Именно оно было решающим для утверждения будущей помолвки. Наконец, наш герой усмехнулся и строго приказал служенному Берильду: "Ну, смотри, если у кострища назад побежать вздумаешь, лучше не останавливайся. И чтоб ни один волос ее головы не упал. Я лично прослежу за этим". "Папа!" радостно воскликнула дочь Шоргана. и принялась восхищенно, с безумной девчачьей радостью обнимать раскатисто засмеявшегося отца. Вот голова деревянная, воскликнула Аранда, скрывая нахлынувшую радость безобидными упреками. Ты меня так до могилы доведешь! Мне еще, между прочим, внуков нянчить. Ухо грело бы я тебя сковородкой, как следует. Проказник, солдафон. Спасибо, господин офицер. Радостно сказал Оргальд, отдав честь счастливому главе семейства. Обещаю, Я не брошу вашу дочь. Пол на формальности, воркнул усмехнулся офицер и, убрав руку будущего ссуженого от фуражки, крепко пожал ее. Мы теперь с тобой далеко не чужие люди. Ой, напугали вы меня, мальчишки, засмеялась Анда, обнимая счастливую дочь. За это я вас сейчас до смерти накормлю. А ну-ка, марш к столу. Берильда, садись рядом с Оргельдом. А я уж с этим шутником отмучаюсь. Папа, я я даже не знаю, как отблагодарить тебя. Застенчиво обратился к шоргану Берильда, весело наблюдая за около стола суетой. Золото ласково обратился к своей дочке, герой союза. Самая главная благодарность для меня это твое счастье. Я всегда хотел, чтобы ты была счастлива замужем. Я всегда хотел, чтобы рядом с тобой был тот, с которым ты бы себя чувствовала, как за каменной стеной. Вот как раз тот, кто тебе нужен. Твоё сердце не ошиблось. "Ну, долго мне вас еще ждать?" Возмущенно воскликнула Аранда, накладывая салат у Берильде. "Шорган, все же остынет. «Идем, идем!» засмеялся бравый Вояка и, проводив дочку до места рядом с будущим женихом, уселся во главе стола. Дом окутала праздничная суета. Заполонившая каждый уголок большого просторного пристанища, Шорган еле сдерживал себя от смеха, когда вслушивался в бесконтрольный словесный понос своей жены, безумолко утвердивший о планах заказать ресторан, пригласить всех родственников, о некоторых Шорган слышал в первый раз: шить платье, арендовать робота шикарный транспорт, и столь же быстро хмурился, подсчитывая расходы на организацию этого торжества. Но это все были мелочи. Правый офицер был счастлив вновь оказаться в теплом кругу своей семьи и был уверен в том, что следующий день будет только лучше прежнего. Теперь, когда он прошел все бои и войны, его любимый город мог спать спокойно и видеть сны и зеленеть среди весны. Что ж, дорогой читатель, теперь пришло время рассказать о главном герое этого долгого повествования. После церемонии награждения Лис отметил победу в душевной компании своих верных друзей, а затем проводил каждого из них до космопортов. Естественно, он дал огромное количество обещаний шоргану, Айнану и Норвину встречаться каждый год на кладбище героев прошедших эпох и поминать тех, кому было не суждено вернуться с войны. Но в душе понимал, что часто видеться с ними ему уже не придётся. Его друзья по несчастью Форт, Эррад, Фултон, Ниор и Порнет в память о всех, кто сгинул в пожаре ушедшей войны, организовали собственную музыкальную группу и с той поры выступали на множествах концертах на годовщинах победы в Великой войне. Их песни очень часто крутили по волнам информационных станций, особенно такие как Я вернулся, я пришел», Под небесами Хайдагена, В степях Гильроьера, Пересмешница. на танком Баггер реет и многие, многие другие. В том числе в их репертуар входили и песни предков из ушедших времен. Они стали довольно-таки популярными, и вскоре их песни услышала вся галактика. Как ни странно, Лис не пожелал присоединиться к ним. Еще слишком сильна была боль утраты своего самого лучшего друга, который так быстро испарился из его жизни. Наш рыжехвостый герой возложил на себя бремя, которое сотни тысяч лет нес на себе дракон. Он решил, во что бы то ни стало, проведать дома всех его знакомых, что погибли на войне, и сохранить память о всех, кто был ему дорог. Первым делом он вызвался поучаствовать в поисково-спасательной операции по подъему тел матросов с адмирала Валлимора. Вместе с известнейшими специалистами-спасателями он проработал на малой глубине несколько часов, ища среди обломков гиганта изуродованные останки тел отважных героев. Гидрокостюм не спасал. После нескольких часов лису приходилось подниматься наверх, чтобы отогреться. На второй день поисковых работ, опустившись почти на самое дно, лис заплыл в пятый отсек, где своему ужасу обнаружил изуродованное взрывом тела. Выпученный белки глаз, и ярко-красный рот выделялись на почти полностью выжженном лице. Ошметки парадного мундира висели на покореженных балках. останках водонепроницаемых отсеков. Из тела сочились крошечные капельки венозной крови. Лиса вырвала прямо под водой. Он еле смог поднять тело наверх, где его опознали. Это был капитан Маринс. Затем, на капитанском мостике, он наткнулся на изъеденное рыбами тело офицера Колчета, которого удалось поднять только с помощью остальных спасателей. Последним со дна подняли Нельтера. Он находился в нескольких десятках метрах от развалин Адмирала, у скалы Шквала. Поэтому на поиски его останков затратили намного больше времени. После окончания спасательных работ Лис отправился в Уранскую губернию, чтобы навестить дом Эрнса. Наш герой знал, что офицер проживал в Кождубском посаде, а вот название уезда, улицы и дома оставались для него темным пятном. Ответ нашелся в Главном управлении МВД Империи Солнечной системы по Уранской губернии. Работник второго отделения ответил, что дом офицера находится в Талалихинском уезде по адресу улица Магоера, дом 38. Лись не стал ждать ни минуты. Быстро купив цветы на оставшиеся после празднования Цифии, в ещё не закрывшемся ларьке и запрыгнув в 62-й транспортник, он устремился к опустевшему дому-мемориалу, где когда-то жила счастливая семья, которая теперь растворилась в беспощадной тени времен. Дорога заняла чуть больше часа. Лис аккуратно сошел со ступенек машины и, отблагодарив водителя, направился к голографической карте уезда, которая ярко-синим светом мерцала на выделявшемся на затемнённой улице информационном стенде. Улица МакГвайера находилась почти в шаговой доступности от местоположения нашего героя. Поэтому дорога до 38-го дома заняла не так много времени. Отыскать его тоже не состояло большого труда. Дом Эренса был единственным неосвещенным зданием в округе. Лишь яркий огонек какого-то странного значка горел на просторной лужайке перед роскошным особняком. Тяжело вздохнув, Лист не спеша прошёлся вдоль невысокого зеленого забора и легким движением лап открыв калитку, оказался возле светящейся таблички, на которой ярко-голубыми буквами было выгравировано: Здесь Под завалами этого дома погибла семья офицера Эран Сальварского, героя Союза Галактических Империй. Память о вашем подвиге будет храниться вечно. Невыносимая тоска опустилась на душу Лиса, вновь открыв ещё незажившие раны. По ворсинкам памяти побежали отрывки воспоминаний тёплых моментов, проведенных вместе с доблестным офицером, их частые перепалки, Разговоры по душам, по-настоящему дружеская поддержка и множество историй, рассказанных друг другу за поры слов. Все это теперь осталось здесь, в этом самом доме, недвижимом, беззвучном мемориале, который теперь будет вечно хранить память о счастливой семье, которую впереди ждала жизнь, полна красок и запоминающихся событий. Но вместо этого Семью Ирэнса посетили две неразлучные спутницы хаоса смерть и война. Жадно перемоловшие судьбы ни в чем не повинных людей. Смахнув навернувшуюся одинокую слезу и тяжело вздохнув, наш пушистый герой аккуратно положил четыре ярко-красные гвоздики на мемориальный камень, ошпарившие его лапы своим пропитанным смертью холодом. Летний ветер ласкал пышную листву блестоявших ив и дубов-великанов. Непоседливо шумя, играя с высокой травой нестриженого газона, наш герой больше не мог находиться здесь. Каждая секунда резала душу, словно острый охотничий нож, вскрывая старые раны. Прощайте, офицер Ранс. Тоскливо выдавила из себя лис, отдаляясь от пропитанного запахом тоски и скорби места. Надеюсь, вы сейчас счастливы. Никто не ответил рыжехостому герою. Лишь шорох дубов проводил его тихой серенадой скорби, зашуршав на прощание зелеными листьями барашками, как бы благодаря одинокого путника за столь теплый визит. Окинув напоследок грустным взглядом темные окна тридцать восьмого дома, лис вытер скупые слезы с глаз и быстро направился к остановке транспортника, чтобы продолжить свое горевестническое путешествие. Путь его лежал в Юпитерскую губернию. Туда где жила молодая невеста офицера Тилиана, Днями и ночами, смотревшая на горизонт в надежде увидеть своего ненаглядного суженного, несущего в нагрудном кармане долгожданный подарок. Объявление о прибытии на Юпитер раздалось для Лиса словно гром среди ясного неба. Поездки от губернии к губернии малостью томили его. Разница во времени на планетах, даже после нескольких попыток ускорить их вращение вокруг солнца, все таки ощущалась. Но уменьшенный в несколько тысяч раз планете, некогда носившей название газового гиганта, уже вовсю бушевал день. Протерев заспанные глаза и пригладив отлежавшуюся шерсть на морде, наш герой снял шапку и достал из маленького кармашка на внутренней стороне свадебное кольцо, которое Тиллиан передал ему перед смертью. Поертив его в маленьких лапах, Лису усмехнулся и посмотрел в окно. Яркий свет солнца прорезал огромные кудрявые облака, а транспортник блеском прекрасной летней поры. Это время года было идеальным для посещения этого субъекта империи. Как раз летом расцветали неописуемой красоты заповедники, в которых содержались редчайшие звери самых разных пород и видов. Именно летом каждый год проводился фестиваль звездных фейерверков. В тот день Лучшие пилотажные группы империи Солнечной системы показывали на всеобщее обозрение фигуры высшего пилотажа, а под вечер озаряли небо Юпитера красочным фейерверком из тысяч ярких цветов и оттенков. Именно летом открывались роскошные изумрудные пляжи этого оазиса Солнечной системы, которые могли тягаться с пляжами Венеры и Меркурия. Но цель визита Лиса была совершенно иной. Он должен был сдержать обещание, данное офицеру Тиллину в последнем мгновении его короткой жизни. Как только транспортник миновал мыс Тумер и пролетел несколько уездов Гилорайерского посада, лису открылся необыкновенный красоты вид на главный город этой жемчужины владения императора Гилорайер. В первые же секунды наш пушистый герой был поражен потрясающим великолепием мегаполиса. В нем сочетались все достоинства морского и сухопутного центра губернии. Огромные порты, разделенные на просторные гавани, манили своим очарованием колоссальные океанские лайнеры, на всех парах мчавшиеся навстречу родному дому, разрезая пенистые клубы лазурных волн. Над огромными небоскребами, пронзая причудливыми остроносами шпилями лазурный небосвод, пролетали заходившие на посадку транспортники из других губерний и планет Млечного пути. По просторным проспектам, под руку с крепкими, гордыми кавалерами, Вольерно расхаживали ясновласые дамы в длинных светлых платьях, изредка приподнимая козырьки широких шляп, чтобы насладиться великолепием погожего летнего дня. Между причудливо стеклянных высоток бурным потоком неспешно мчались машины, водители которых наслаждались долгожданной мирной порой. Наш пушистый герой с нетерпением маленького ребенка ждал приземления транспортника. Он никогда еще в своей жизни не был в её губернии и думал, Что уже никогда не побывает, так как финансовое положение в довоенные годы позволяло ему разве что раскошелиться на переезд из пригорода Новолидороского Посада до центра столицы. Нетерпеливое детское ожидание Лиса длилось недолго. Транспортник быстро миновал 2-3 проспекта и завершил путешествие на вокзале межпланетных перелетов. Дождавшись открытия дверей, пушистый герой Союза Пули выскочил из звездолета и жадно стал усердно изучать живописные окрестности мегаполиса. От обилия новых впечатлений у него кружилась голова. На каждом углу виднелись парки, скверы, отели, дорогие бутики и магазины. По улицам ходили туристические группы из орков, гномов и эльфов, жадно фотографировавших прекрасные водные фонтаны и монументы. Около одного из них, памятника Гилруэль Эльдарасскому, стояла молодая девушка-экскурсовод и оживленно рассказывала о прошлом этой поистине легендарной исторической личности. Сосмотревшись на живописный вид курортной столицы солнечной системы, Лис вдруг вспомнил о завещании Тиллиана. Стрепенувшись, он бросился бешено искать глазами свободный частный транспортник. И вот, чудо. Последний ярко зеленый стоял как раз на остановке для малогабаритных автомобилей. А его водитель о чем то оживленно болтал с собеседником по единой сети. Засияв от восторга, наш герой быстро ринулся к пилоту, маневрируя среди ног неспешно прогулившихся туристов. Наровивших сбить его слаб. Пробравший сквозь толпу народа, Все еще поглаживая хвост, на который уже успели наступить несколько раз, лис подбежал к водителю и громко обратился к нему. Емщек, до погратионовского посада не подбросишь? Пилот обернулся на голос и, увидев перед собой героя Союза, радостно воскликнул и восхищенно пробормотал: Не может быть! Это вы? Тот самый Ага Ответил лис, гордо показав награду на груди. Безбашенный лис собственной персоной. Какими судьбами вас занесло в наш далёкий край? Радостно продолжил расспрос и водитель. Нужно одному человеку кое-что передать. Соскромётной улыбкой на лице ответил лис. Она как раз в Багратионовском просаде живет. Далеко это отсюда. Хм. Плюхать прилично. Замелся водитель, проводив лиса до передней двери. Часика 2 где-то. Сойдет. Отмахнулся наш пушистый герой, закрыв дверь. Какой адрес? спросил водитель, заведя двигатель и активировав навигатор. Давай уезд улица Раевского, дом 63. Тихо ответил Лис, вспомнив слабый предсмертный голос Тиллиана. Понял, весело ответил пилот, введя координаты места назначения. Ну что ж, господин безбашенный Лис. Держитесь. С этими словами Пилот провёл правой рукой вверх по экрану управления, и транспортник, загудев двигателями, оторвался от земли и задорно устремился к Багратионовскому посаду, маневрируя среди оживленного потока машин. Лис, пристегнув ремни и вальяжно откинувшись в кресле, взял в руки кольцо и стал пристально рассматривать его, очищая его от крошечных капель крови, оставшихся от ран В голове вновь возник тот самый момент. Тангаронское поле, Горящий остров танка, вокруг кровь, война, смерть и он, сидящий напротив умирающего молодого танкиста, не успевшего насладиться жизнью. Крошечные капли слез невольно начали опускаться по рыжим шерстистым щекам. Подави на пол салона такси, чтобы не отвлекать водителя от дороги, наш герой уставился в окно, наблюдая, как мимо окон проносится вереницы просторных равнин. и уютных уездов Багратионовского посада Так, увлечённый дорогой и собственными переживаниями, наш герой не заметил, как автомобиль пролетает надпись: "Добро пожаловать в Давыдовский уезд". "Почти приехали", радостно воскликнул водитель, бросив взгляд на Лиса "Вы какой-то грустный. Случилось что?" "Да вот э, фактически похоронку везу." Не знаю, что и сказать девушке друга. Они пожениться хотели, а буквально в последний день этот человек прямо у меня на глазах ну того. Да вздохнул водитель, заворачивая на улицу Роевского. Непростая ситуация. Даже не знаю, что им посоветовать. самого-то все в порядке. Не утруждайте себя, улыбнулся лис. Это ведь не ваша вина. Наверное, вы правы, усмехнулся пилот, замотав головой. какой там дом говорите? Э-э, 63, уточнил наш пушистый герой, собираясь с мыслями. Даже не знаю, что и сказать тебе. Прямо в дрожь берет. А вы не говорите ничего. советовал пилот, плавно останавливая машину около нужного дома. Просто отдайте похоронку без лишних слов. Она поймет». Вы правы, согласился Лис, на мгновение метнув взгляд в сторону пункта назначения. Вздохнув и крепко сжав в лапе обручальное кольцо, наш герой вздохнул и, открыв дверь, вышел из машины. Спасибо за совет. «Да не за что?" усмехнулся шофер. Вас подождать?" да, если можно." попросил лис, направившись к одинокому бежевому дому, выделявшемуся среди остальных пёстрыми флагами империи Солнечной системы, украшавшими строгий фасад. Миновав калитку и ровную серую дорожку, разрезавшую подстриженный зеленый газон, наш герой быстро поднялся по ступенькам и очутился возле гидравлической двери, украшенной цветочными лианами. и многочисленными пёстрыми венками. По всей видимости, невеста Телена была очень хорошим садоводом. Ни один цветок в летнем саду не выглядел зачахшим или увядшим от летней жары. На клумбах стояли подпорки для вьющихся растений. В ящике лежали различные удобрения и семена, а в утилизационной машине виднелись остатки перемолотых сорняков. Потоптавшись на месте, Лис бросил растерянный взгляд в сторону таксиста. Тот уверенно кивнул головой. Согласившись с решением водителя, лис дотянулся лапой до дверного звонка и приложил указательный коготок к сканеру. Внутри раздалось пение птиц, за которым тут же последовали быстрые шаги хозяйки дома. "Да-да?" раздался ее звонкий нежный голосок сквозь толщу металлической двери. «Открывай, открываю". открываю. Лиса сосредоточился и заблаговременно поднял голову вверх. чтобы сразу обратиться к невесте Тиллиан. Как только металлическая дверь с гидравлическим гулом убралась в сторону, Лис был поражен очарованием молодой красавицы. Аккуратное подрумяненное личико, нежные маленькие губки, длинные золотистые волосы, свисавшие почти до лопаток, и яркие зеленые глаза, в которых Лис утонул при первом же взгляде. На мгновение потеряв дар речи, Лис был приведён в чувство нежным мелодичным голосом хрупкой девушки. Здравствуйте. А, я вас узнала. Вы, кажется, тот самый лис, что ходил вместе с Хранителем добра, не так ли? Да, это это я. Замялся наш герой, тут же осознав, что нарушил совет таксиста. Э-э, послушайте, вы ведь Квилея, верно? Девушка остолбенела. На её лице заиграло чувство непомерной тревоги. Нежные ручки Сцепились друг с другом. Глаза заморгали, улыбка сразу сменилась подозрительным удивлением. "Да, верно", робко пробормотала красавица, нервно убрав кудри назад. "Откуда вы знаете мое имя?" Лис не решался сказать правду. На морде заиграли нервы. Пушистый хвост непроизвольно начал хлестать бока. Уши виновато опустились назад. Квилея, почувствовав неладное, присела на корточки на уровне глаз лиса. И тихо спросила: "Что случилось? Зачем вы сюда пришли?" ваш вашей начал наш герой, подбирая слова. "Дилиан. Да, он попросил меня передать вам это". С этими словами лис снял шапку, рожал лапу и протянул квелее красивое обручальное кольцо. на котором еще остались крошечные следы запекшейся кровью. Радость тут же испарилась с красивого нежного личика. Девушка побледнела, руки затрясись от переполнившего ее душу страха и отчаяния. В душе будто проснулся вулкан скорби и непомерной кручины, готовый извергнуть пламя великой горести. На глазах навернулись горькие слезы, обжигающими потоками соли, терзавшие яркие багрянец на молодых щеках. В какой-то момент Предел прочности ранивы души был достигнут. и Эквилея разрыдалась горькими слезами, вскочила с места и, пряча заплаканное лицо в нежных ручках, убежала в темную прохладу дома, упав перед последней совместной фотографией, сделанной накануне войны. Она рыдала и рыдала, заливая горькими солеными каплями ярко зеленое платье, буквально утопая в слезах тяжелого женского горя, «Горе матери. не дождавшийся своего сына, горе сестры, не дождавшейся брата, горе супруги, не дождавшейся мужа, горе любимой, не дождавшейся суженого. И слился тот скорбный плач с горем миллионов жен, матерей, невест и дочерей, и пронесся он на траурным, набатом звонким, на батом по полям широким, по равнинам пёстрым. По морям бурным, да по домам одиноким, и не было семьи на всем ковре галактическом, где бы горечь войны не познали, где бы плач Квилее услышан не был. И всколыхнул тот плач могильную траву, где тело Тилия когда-то лежало. И остался рваный след великой женской скорби на полях, где склонили головы отважные солдаты союза, защитившие родину. В роковой час. И понял в тот момент лис, что испытывал дракон, когда относил безчисленные похоронки подомам солдат, не успевших избежать роковых молотилок войны. Наш герой хотел бы начать длинную утешительную речь и обнять квилью пушистыми лапами, чтобы хоть как-то заглушить боль утраты. Но лишь сухое: Извините. вырвалось из пересохшей глотки. всколыхнув пропитанный духом трагедии воздух. Герой Союза поклонился, надел шапку и, развернувшись, быстро направился к калитке, сгорая от стыда. Но не успел он и положить лапу на калитку, как приближающийся женский голос окликнул его. "Подождите, стойте!" Лис потрясённо обернулся как раз в тот момент, когда мягкие женские руки обхватили его пушистую рыжую шею. И золотистые шелковистые волосы, защекотали его черный влажный нос. Сказать, что наш герой остолбенел от удивления, ничего не сказать. Он не понимал, что произошло в тот момент. Почему ее настроение переменилось так быстро? Все стало ясно, когда чуткие ворсинки левого уха услышали мягкий, нежный шепот. "Спасибо". Лис смахнул скупую слезу, закивал головой и обнял Квилею в ответ. Так и стояли они, две обездоленных души, потерявших самое дорогое, что было в их жизни, и крепко обнимали друг друга, не в силах разорвать крепкий круг душевной поддержки, которой сейчас так не хватало многим. А над ними шумела мягкая ива, щебеча ласковой листвой, будто подзывая в мир новую пару радости и вселенской беззаботности. Вот так закончилась война для верного напарника дракона, бесстрашного, веселого, местами наивного и непутевого лиса. Сейчас он живет в выделенной императором квартире, летает по разным планетам, снова выполняет опасные трюки, ходит на концерты и редко встречается со своими товарищами. Он посетил свадьбу Айнана, пришел на рождение первого снельтее ребенка. и каждый год Он обязательно приходит на Вольдарасское кладбище героев, чтобы возложить цветы тем, кто отдал своей жизни за мирное небо над головой миллиардов граждан Личного пути. Он обходит все могилы своих друзей. Каждый год идёт Квилею, стоящую над могилой Тиллиана. Видит Форта, Ирарта, Фултана, Неора и Порнета, поминающих ушедших друзей. Видит мать Мировинга, жену Вальмерта, вдову Ширланда. и многих других знакомых. И каждый год он кладет ярко-красные цветы возле огромного памятника, возвышающегося над холмами и величественными небоскребами. Памятник тот могучий, велик. Две статуи стоят на его постаменте. Одна добро олицетворяет, что драконом зовется. другая зло, что магом кличется. И сжимают они длани, знак примирения хаоса с порядком. И говорят в назидание они поколением грядущим: Выбирайте мудро, народы галактики, ибо от ваших решений зависит будущее ваш И пусть стоит и стоять будет на том ваше бытие. Ли кладет цветы в ряд с другими, они ложатся словно капля в бурном море. Но не уходит наш герой, стоит и и смотрит на колоссов истории. А за ним молча наблюдают великие духи предков, замыкая единство вековое. Единство нерушимое наблюдают, присматривают за ним и радуются новой эре, взошедшей над волнообразными хвостами Млечного пути. Спасибо, дорогой читатель, что уделил внимание этому большому послесловию. Ты прошел очень длинный путь вместе с героями что были мне дороги. Надеюсь, ты извлек что-то полезное для себя во время прочтения, и у тебя нет ощущения, что ты потратил время зря. Надеюсь, у нас с тобой не осталось чувства чего-то недосказанного. И я буду счастлив, если так оно и есть. На этом завершается противостояние Тайноруса и хранителя добра. Но кто знает? Может быть, новые герои этой книги вновь дадут о себе знать. Что ж, Покажет время. Отдельную благодарность выражаю иллюстраторам: Lightning, Акимия Капустиной, Вера Скайдрим, Валерий Шейпель, Драгонис Лера, Ник Наемхир, Анна Естребова, Аметонами. Без вас тетралогия не обрела бы новых красок. Не хочу оставлять без внимания проект «Перекрестки миров и его создателя Коганам Стеслава. Спасибо за то, что пролил новый свет на мое творчество. Также хочу отблагодарить моих отца, мать и сестру. Демченко Юрия Павловича, Демченко Людмилу Ивановну и Шептаеву Анастасию Юрьевну за поддержку моих творческих начинаний. Без них мои произведения возможно никогда бы не увидели свет. Ну а я прощаюсь с тобой, дорогой читатель. И пусть над тобой всегда виет мирное небо. Конец.